Глава девяносто шестая Известие о смерти короля Дракомора быстро облетело все королевство. Король погиб вместе со своей бесценной коллекцией. Блазен бильбиц пытался его спасти, но башня обрушилась раньше, чем они успели выбраться наружу. Одни люди радовались смерти Дракомора, другие оплакивали его. Были и костры, и пиры. и смех, и плач, и молитвы. Ян, начальник королевской стражи, сказал во всеуслышание, что если бы король не погиб, он убил бы его своими руками, потому что нельзя похитить сердце горы и рассчитывать жить долго и счастливо, как ни в чем не бывало. В одном все были согласны. Млазен бильбиц погиб как герой. О, какие песни будут спеты о его последнем подвиге! какие легенды будут сложены. Поговаривали даже о том, чтобы воздвигнуть в городе новую статую героя-великана. Главная кухарка рассказала, будто бы она видела, как несостоявшаяся жена короля, эта самая распрекрасная Онежка, уехала из города верхом на пони. При этом кухарка добавляла, что красавица вряд ли переберется через горы живой. Только не в такое время годы. И не в таком платье. Ходили слухи, будто бы эта Онежка убила старого едаршей и Петра. Поговаривали даже, что она пыталась убить и принца. Но в это верилось с трудом. Онежка была из хорошей семьи, к тому же такая красавица. Мало ли чего люди наболтают. Разве ж такое возможно?» И только исчезновение скретов не вызывало никаких разногласий. Никто не скучал по ночным набегам на город. В первый вечер, когда одна половина замка еще пылала, а другая светилась зловещим красным светом, колокола Ярославии начали отбивать вечерний звон. Люди закрыли окна и задвинули засовы на дверях. Они ждали, но скреты не пришли. Так было и во все последующие ночи. Кости скретов, которые совсем недавно украшали все городские дома, постепенно начали исчезать. Их снимали с пекарен, с церквей, с лавок и таверин. Людям больше не было нужды отпугивать чудовищ. Вскоре единственным, что напоминало жителям Ярославии о недавних злых временах, стали руины замка. Его башни превратились в груды щебня, сокровища сгорели дотла. Одной из самых странных находок, обнаруженных среди руин, были сотни обгоревших мотыльков. Они были повсюду, и никто не знал, что привело их в замок, пламя пожара или сердце горы. В любом случае, местные не слишком печалились из-за кучи дохлых насекомых. Поговаривали, будто бы по ночам среди руин замка бродят привидения. Одни говорили, что своими глазами видели там призрак, блазанно отважного. Другие уверяли, будто встречали дух погибшего короля. Он бродил по площади, стучался в двери и заглядывал в щели ставней. Никто не знал, что нужно беспокойному призраку. Может быть, он разыскивал свою возлюбленную или искал молодого принца. или даже после смерти продолжал охотиться за сердцем горы. «Но мы все прекрасно знаем», — говорила главная кухарка, укрывая своих мальчиков перед сном, «что никаких призраков не существует, кроме призраков разума, разумеется». Мальчики натягивали одеяло прямо на голову. «А как прогнать призраков разума?» — спрашивал самый младший. С помощью гроша в обрэнде отвечала их мать, задувая свечу. Только так